17 апреля, вторник. Праздник сегодня у родимого Белого моря, преподобного Зосима Соловецкого. Родина моя! Еще и реки не распленились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручки. По заберегам у рек плавает гагара и чайка, и гусь прилетел, и серая утица — Еще плавают в круг святого Соловца Тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами и тихими озерами, как светлая весна. Мир сей лежит возле, но в веке Христовом звучит пасхальная песнь. дней весна благоухает и новая тварь ликует. Песнопение Фоминой недели Недели второй по Пасхе апостолы Фомы. Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься, это облечь и тело, и сознание в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной. Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество — это де себелюбие, надо де оставаться в миру, чтобы помогать людям, надо де жить, как все, завести жену, родить детей, надо де, живя своим домком, проповедовать Слово Божье. Будет у тебя хозяюшка в дому, что ладушек в меду, и тогда толкуй на полном ходу о Христе и о Голгофе. Время! Показало, что мир сей самоохотно и самосильно будет затыкать свои уши для благовестия Христова, что мир сей непременно отворотит нос от благухани Христова. Живали и Христовы благовестники в мире, указывали и показывали миру и обогренную и божественную кровью Голгофу, и сияющий при небесном светом фавор. мир свалочные горы все светного мусора истинный инок принимал на себя тяжкий труд выбраться из под многоэтажных куч мирского мусора и уходил на голгофу на фавор и темы из мирян у которых не угасла в сердце искра света христова он был виднее и приметней помню я еще подростком был богатый рыбопромышленник окладников тужил в разговоре с моим отцом Поехал на Варзугу по семгу, превратил к Соловецким на Анзеры на часок, да и прогостил там неделю. Каждодневно находил к старцу в пустыньку, избёнку об одном оконце на пню что на курьи ножки, гряда репы, на себя крашеная ряска, вот и всё имени. Я говорю, невелико твоё богатство, отче, больше твоего, отвечает. Посадил меня на берег избёночки свои. Гляди, гляжу, тишина спустилась, Ночь светлая, белая, келья на горке, Леса по увалам вниз бегают, А на округ сколько глазом достать, Морская гладь сияет, Вдалеке монастырь над водами белеет, И над всем, над всем, Несказанный свет небесный и тишина. Разве чайка крикнет? Гагарас плачет, комар запоет. Отче, говорю, у вас целый день богомольцы толклись, вам отдохнуть надо? Он смеется. и за сна не шубу шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят. У того женой неладно. Та детей жалеет, этого по службе пошли Придут. Отче, расчавкай с нами, как нам быть, тебе с горы виднее. Я и сам с женой живал, и в чинах бывал. Полсотни годов в такой-то вертелся. По убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то. Хлебца подадут, я ребятам отдам. Зимою трудники и ребята, молодые из монастыря, прибежат дров поколоть. Месяц дома не был, приезжаю, запутались без меня. Жена и старшие дети с таким сердцем встречают. Приказчики с недоумением привыкли, чтоб я... Восот, вёс, впереди бежал. доверенные в банке акции вовремя не продал. Убыток большой. Старший сын с певичкой гуляет, выманил матери деньги и глаз домой не кажет. На Мрумэне трески пятьсот пудов сквасили. Судёнка с солью непогода задержали. Дочки, дурёхи, актёришка подскакивает. Не весь кто и откуда, вот искочи во все стороны и рвись на куски. Что мне, что костюмно мне Аглицкой, да к Столуренской подают. Кругом пустые люди, и я с ними один пляс пляшу. Нету мира душевного, нету радости. Вспомню старца-то Анзерского и всплачу. Ох, отче, отче, насколько ты богаче, насколько счастливее меня». Ох, как я понял слово-то Христово! Что есть пользы человеку, Ащий мир весь приобрящет, Душу же свою отщетит! Преподобный первоначальник Соловецкий, Единого Бога возлюбивый, Единому Богу ведомый, Пожил на Соловецком острове. Он был, как звон великопостный, Как лада на лазурный дым. «Преемник Саватия!» Зосима, основатель общежития, стал как бы маткою пчелиную в медоносном пчелином улье. К Зосиме собралось монахов множество. В детстве, приплывая я в обитель Зосимы и Саватия, любил я и делился настенным изображением из жизни преподобных. Видение Зосиме прекрасной церкви. На месте видения он поставил величественный храм преображения. Вот чудо Просфоре, обронённое купцами, первая литургия, совершённая симой когда лицо его просияло, как лицо ангела. Вот Зосима в Новгороде зрит видение ужасное о боярах, впоследствии казнённых московским князем. Преподобный, отходясь с его света, прощается с преподающими к нему и плачущими братьями. Корабль с мощами святого Савватия, встреченный игуменом Зосимой. У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти. Более новую стены пишью, но по своему очаровательную и глубоко содержательную соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе, церковь Соловецкого подворья. 18 апреля, среда. Когда открыта была новгородская икона отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшей в России, скажем, до выставки древнерусского искусства в 1913 году. До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или фотографии Борщевского, чекан карнамент или боярский стиль картины Шварца, Маковского и других. Воснецов, Нестеров, Абраамцева подвели к новгородской иконе. И вот точно завеса упала с глаз. Увидели и удивились. Увидели искусство как бы другой планеты, искусство светлое, широкое, простое. Но как бы искусство иного мира, даже иного народа, четыре столетия, отделяющие нас от XIV-XV веков, Веков рассвета русской культуры чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа. Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить. Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство не городское, ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас о той эпохи или эпохах мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории. Или приходит на ум, если мы хотим представить живых людей исторические романы XIX века загоскин Госкин, Соловьев, Мордовцев, также оперой «Жизнь за царя» Руслана Людмила, «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка». Историческая билетристика и исторические оперы девятнадцатого века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая билетристика — это почти сплошная фальшь, так же, как картина Маковского. Но я ушел в сторону. Все они, и романисты-писатели, и, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского, Бородина и Римского-Корского, показывают нам... 19 век — середина которого началось возрождение национального русского искусства и в живописи, и в архитектуре, и в музыке, только не в литературе. Все они показывают только свое представление о жизни и людях Древней Руси, и в этом их право. Может быть, здесь в чем-то мы видим Русь 17 века, даже 16 Но подлинного лика удивительных эпох Новгорода, Радони же Андрея Рублева, здесь нет. Теперь, после раскрытия икон, мы видим, какую была живопись, столь связанной с жизнью и бытом, столь почитаемое искусством. Мы говорим, вот они, какие эти жизненные святыни наших предков! Какая она странная, непонятная и прекрасная душа наших правотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске! Как все это, говорим мы, не похоже на привычное наше представление о Древней Руси. Итак, мы видим икону, то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо, ощутимо, мы не видим, как жил с эту икону человек XIV-XV веков. Лик иконы выдвинулся из глубины веков а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали прежде бывших времен. Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси. Вот что при умении видеть и слышать может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставит тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходят интересующие тебя жизнь и люди. В особенности важны «Жития», как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому к сожалению до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции «Житий», представлявшие собою непосредственные записи с уст самовидцев-очевидцев. Литературные вкусы XVII века. Любовь К краснословию и плетению словес подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И все же наша любовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела. Историй Ключевский, как никто сумел увидеть и умел показать живую эту жизнь. Север, родимый, на уме у меня, и я слежу сейчас, к примеру, намерение... И дела таких представителей русской культуры XV века, как Саватий Зосима и Герман Славецкий. Вот Герман. Он был спутником обоих деятелей Северной Фиванды и Саватий Засим. Герман был строгий инок, оставивший вся красная мира сего, покинувший род и племя и отошедший в пустыню на бреге Студёнова моря океан. И вместе с тем Это был характер чрезвычайно деятельный и практический. Всецело, сердцем и душою прилепившись к духовным своим вождям, сначала к Савватию, затем к Зосиме, прилепившись к ним и вдохновляемый ими, Герман как бы расцветил ум жизни практической, хозяйственной. Саввати, с которым Герман прожил на острове шесть лет, Саввати весь молитва, весь песнь ко Господу, весь фимиам благоуханный, не замечая, что рязко ее обветшало, что двери пропускают мороз, а топоренка худоя, гвоздей нету, лопаты чем гряда копать треснула, иглы приломались нечем зашиться. А Герман не может терпеть, чтобы отец жил необихожим, и Германа не держит ни бури, ни ветры. На чем попал, он преодолевает морские просторы, спеша за гвоздями, за пилою, за пряжую для сетей, за холстом для рубах. Пустынны были брига Белого моря в те времена. Быт редких рыбацких селений напоминал каменный век. Трудно было достать что-нибудь. Герман задержался. Саватий оставался на острове один. Было явлено отшествие от всего света. Тогда и Савватия оставляет остров ради причащения христовых тайн. По кончине своего друга и отца Герман опять живет в Сауровской губе. Приходит он и Жанин Зосима, который устрояет на Соловках монастырь. Герман разделяется гуменом хозяйственное управление обителю. Будучи в старости маститой, Герман не тяготится съездить в поморье по делам, Уж при конце жизни, пренебрегая ветхостью телесного состава, Герман взялся съездить в столицу, Великий Новгород. Там управил все обительские нужды, но на обратном пути светлая душа старца оставила, измождённые подвигами и годами тела. Преподобный Герман был неграмотен, но памятен. Благоговея к памяти святого первоначальника Соловецкого, Герман заставлял грамотных иноков записывать все, что он слышал от Саватия и чему, живя с Саватиям, был самовидец. Интересна личность новгородского купца Иоанна, упоминаемого и в житии Саватия, и в житии Зосимы. Этот Иоанн-новгородец, плывший Белым морем, был вынужден непогодою пристать в Сороцкую губу где в пустынной часовенке, только что приплывшей с острова и дивным образом сподобившийся причастие тайн Христовых, преподобный Саватий торжественно готовился предать душу Господу. Предсмертная беседа великого подвижника, его свято вид, его блаженная кончина и погребение, которому послужил Иван Новгородец, навек замечательной силой запечатлелись в душе этого деятельного, талантливого и умного человека когда на соловках основался монастырь иван указывает прибывшему в новгород за семи нужных людей и сам ходит со старцем иван встречается с кирилловскими иноками в обители которых сава и начал свои подвиги кирилла белозерские монахи с иваном вместе пишут за се свое известное послание где всячески наказывают и советуют перевести в новопостроенную обитель сокровище бесцнное мощи первоначальника. В одном из плаваний Ивана по морю осенью, а с кораблем Ивана плыла корабль его брата Федора, святой совать и дивным образом спас их от морской погибели. Чудо это записано и засвидетельствовано новгородскими моряками. Здесь упомяну замечательный момент непосредственно из истории художественной культуры. Иван Новгородец, в семье которого возник как бы культ великого старца Саватия, заказал первому мастеру новогорода портрет, икону Саватия. Он сам сидел, диктуя художнику, каков был рост, каков стан сагбенный, какова брода и ус, каковы очи, и чело, и уста, и нос, и живость, и ветлость, приветливость, обходительность, и ласковость, архаический диалектный И умиленная улыбка преподобного. Светлы зело уста Саватиевы бяху, а очи миром небесным сияху. И голос вельми тих, но словеса пачей светлых громов, напечатлевшиеся на сердце мне. Так вспоминал Иван. Икона Саватиевы была любимой святыней в доме и приходской церкви иван Точный список с нее Иван послал за Зосиме на Соловки, когда мощи Саватиевы были туда привезены. И новгородская икона-портрет Саватия, первоначальника Соловецкого, стала святынью Соловецкого монастыря. С нее пошли списки по всему поморью. Все подлинники иконописные указывают на свитки, которые держат Саватий Соловецкий в руке, писать «Чаду Иоанни, пребуде здесь до утра и узрише, благие Божие». Эти самые слова Иоанн слышал от старца, приказавшего ему ночевать на берегу и ждать утра Конечно, Иван Новгородец для себя, для своего дома, написавший первую икону Савватии как личного своего покровителя, приказал и надписание на свитке сделать лично к нему Ивану, относящийся. Но это надписание так и осталось на все времена, и память доброго и благочестивого новгородца навек связана со священной памятью великих угодников засимы И Германа.